Глава восьмая На другой день свидания Бориса с Ростовым был смотр австрийских и русских войск, как свежих, пришедших из России, так и тех, которые вернулись из похода с Кутузовым. Оба императора, русский с наследником-цесаревичем и австрийский с эрцгерцогом, делали этот смотр союзной восьмидесятитысячной армии. С раннего утра начали двигаться щегольские вычищенные и убранные войска, выстраиваясь на поле перед крепостью. То двигались тысячи ног и штыков с развивавшимися знаменами и по команде офицеров останавливались, заворачивались и строились в интервалах, обходя другие такие же массы пехоты в других мундирах, То мерным топотом и брицанием звучала нарядная кавалерия в синих, красных, зеленых шитых мундирах с расшитыми музыкантами впереди, на вороных, рыжих, серых лошадях. То, растягиваясь своим медным звуком, подрагивающих на лафетах вычищенных блестящих пушек и своим запахом пальников, ползла между пехотой и кавалерией артиллерия. и расставлялась на назначенных местах. Не только генералы в полной парадной форме с перетянутыми до толстыми и тонкими талиями и красневшими подпертыми воротниками, шеями, в шарфах и всех орденах, не только припомаженные и офицеры, но каждый солдат с свежевыбритым и вымотым лицом и до последней возможности блеска вычищенной амуницией Каждая лошадь, выхоленная так, что как атлас светилась на ней шерсть и волосок к волоску лежала примоченная гривка, все чувствовали, что совершается что-то нешуточное, значительное и торжественное. Каждый генерал и солдат чувствовали свое ничтожество, сознавая себя песчинкой в этом море людей, и вместе чувствовали свое могущество, сознавая себя частью этого огромного целого. С раннего утра начались напряженные хлопоты и усилия, и в десять часов все пришло в требуемый порядок. На огромном поле стали ряды. Армия вся была вытянута в три линии. Спереди кавалерия, Сзади артиллерия, еще сзади пехота. Между каждым родом войск была как бы улица. Резко отделялись одна от другой три части этой армии. Боевая Кутузовская, в которой на правом фланге в передней линии стояли павлоградцы, пришедшие из России армейские и гвардейские полки и австрийское войско. но все стояли под одну линию под одним начальством и в одинаковом порядке как ветер по листьям пронесся взволнованный шепот я тут я тут послышались испуганные голоса и по всем войскам пробежала волна суеты последних приготовлений впереди от ольмюца показалась подвигавшаяся группа И в это же время, хотя день был безветренный, легкая струя ветра пробежала по армии и чуть заколебала флюгера пик и распушенные знамена, затрепавшиеся о свои древки. Казалось, сама армия этим легким движением выражала свою радость при приближении государей. Послышался один голос «Смирно!» Потом, как петухи на заре, Повторились голоса в разных концах, и все затихло. В мертвой тишине слышался только топот лошадей. То была свита императоров. Государи подъехали к флангу и раздались звуки трубачей первого кавалерийского полка, заигравший генерал-марш. Казалось, не трубачи это играли, а сама армия, Радуясь приближению к государе, естественно, издавала эти звуки. Из-за этих звуков отчетливо послышался один молодой ласковый голос императора Александра. Он сказал приветствие, и первый полк гаркнул «Ура!» Так оглушительно, продолжительно, радостно, что сами люди ужаснулись численности и силе той громады, которую они составляли. Ростов, стоя в первых рядах Кутузовской армии, к которой к первой подъехал государь, испытывал то же чувство, какое испытывал каждый человек этой армии чувство самозабвения, гордого сознания могущества и страстного влечения к тому, кто был причиной этого торжества. Он чувствовал, что от одного слова этого человека зависело то, чтобы вся громада эта И он, связанный с ней, ничтожная песчинка, пошла бы в огонь и в воду, на преступление, на смерть или на величайшее геройство, и потому-то он не мог ни трепетать и не замирать при виде этого приближающегося слова. Ура! Ура! Ура! Гремело со всех сторон. и один полк за другим принимал государя звуками генерал марша потом ура генерал марша опять ура и ура которые все усиливаясь и пребывая сливались в оглушительный гул пока не подъезжал еще государь каждый полк в своей безмолвности и неподвижности казался безжизненным телом. Только сравнивался с ним государь, полк оживлялся и гремел, присоединяясь к реву всей той линии, которую уже проехал государь. При страшном оглушительном звуке этих голосов посреди масс войска неподвижных, как бы окаменевших в своих четвероугольниках, небрежно, несимметрично и, главное, свободно двигались сотни всадников свиты и впереди их два человека — императоры. На них-то безраздельно было сосредоточено сдержано, страстное внимание всей этой массы людей. Красивый молодой император Александр в конногвардейском мундире, в треугольной шляпе, надетый с поля, своим приятным лицом и звучным негромким голосом привлекал всю силу внимания. Ростов стоял недалеко от трубачей и издалека своими зоркими глазами узнал государя и следил за его приближением. Когда государь приблизился на расстояние двадцати шагов, и Николай ясно до всех подробностей рассмотрел прекрасное, молодое и счастливое лицо императора, он испытал чувство нежности и восторга, подобного которому он еще не испытывал. «Все!» Всякая черта, всякое движение казалось ему прелестно в государе. Остановившись против Павлоградского полка, государь сказал что-то по-французски австрийскому императору и улыбнулся. Увидав эту улыбку, Ростов сам невольно начал улыбаться и почувствовал еще сильнейший прилив любви к своему государю. Ему хотелось выказать чем-нибудь свою любовь к государю. Он знал, что это невозможно, и ему хотелось плакать. Государь вызвал полкового командира и сказал ему несколько слов. — Боже мой, что бы со мной было, ежели бы ко мне, — обратился государь, — думал Ростов. — Я бы умер от счастья. Государь обратился и к офицерам. — Всех, господа! Каждое слово слышалось Ростову, как звук с неба. «Благодарю от всей души!» Как бы счастлив был Ростов, ежели бы мог теперь умереть за своего царя! «Вы заслужили георгиевские знамена, и будете их достойны!» «Только умереть, умереть за него!» — думал Ростов. Государь еще сказал что-то, чего не расслышал Ростов, и солдаты, надсаживая свои груди, закричали «Ура!». Ростов закричал тоже, пригнувшись к седлу, что было его сил, желая повредить себе этим криком, только чтобы выразить вполне свой восторг к государю. Государь постоял несколько секунд против гусар, как будто он был в нерешимости. «Как мог быть в нерешимости государь?» — подумал Ростов, а потом даже и эта нерешимость показалась Ростову величественной и обворожительной, как и все, что делал государь. Нерешительность государя продолжалась одно мгновение. Нога государя с узким острым носком сапога как носили в то время, дотронулась до паха англизированной гнедой кобыла, на которой он ехал. Рука государя в белой перчатке подобрала поводья, и он тронулся сопутствуемой беспорядочно заколыхавшимся морем адъютантов. Дальше и дальше отъезжал он, останавливаясь у других полков, и, наконец, только белый плюмаш его виднелся Ростову, из-за свиты, окружавшей императора. В числе господ свиты Ростов заметил и Балконского, лениво и распущенно сидящего на лошади. Ростову вспомнилась его вчерашняя ссора с ним, и представился вопрос, следует или не следует вызывать его. «Разумеется, не следует», — подумал теперь Ростов. И стоит ли думать и говорить про это в такую минуту, как теперь? В минуту такого чувства любви, восторга и самоотвержения? Что значат все наши ссоры и обиды? Я всех люблю, всем прощаю теперь, — думал Ростов. Когда государь объехал почти все полки, войска стали проходить мимо его церемониальным маршем, и Ростов на вновь купленном У Денисова-бедуини проехал в замке своего эскадрона, то есть один и совершенно на виду перед государем. Не доезжая государя, Ростов, отличный ездок, два раза всадил шпоры своему бедуину и довел его счастливо до того бешеного алюра-рыси, которую хаживал разгоряченный бедуин. Подогнув пенящуюся морду к груди, отделив хвост, и как будто летя на воздухе и не касаясь до земли, грациозно и высоко вскидывая и переменяя ноги, бедуин, тоже чувствовавший на себе взгляд государя, прошел превосходно. Сам Ростов, завалив назад ноги и подобрав живот, и чувствуя себя одним куском с лошадью, с нахмуренным, но блаженным лицом, Черт! Там, как говорил Денисов, проехал мимо государя. «Молодцы, павлоградцы!» — проговорил государь. «Боже мой, как бы я счастлив был, если б он велел мне сейчас броситься в огонь!» — подумал Ростов. Когда осмотр кончился, офицеры, вновь пришедшие и кутузовские, стали сходиться группами, И начались разговоры о наградах, об австрийцах и их мундирах, об их фронте, об Анапарте и о том, как ему плохо придется теперь, особенно когда подойдет еще корпус Эссена и Пруссия примет нашу сторону. Но более всего во всех кружках говорили о государе Александре, передавали каждое его слово, движение и восторгались им. Все только одного желали: под предводительством государя скорее идти против неприятеля. Под командою самого государя нельзя было не победить кого бы то ни было, так думали после смотра Ростов и большинство офицеров. Все после смотра были уверены в победе больше, чем бы могли быть после двух выигранных сражений.